Глава 9. Благодарность Масье де Кулевенам.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 Но, будучи человеком отзывчивым и снисходительным, он не чувствовал себя уязвлённым. Положение мадам де Кулевен, что ни говори, было не из лёгких, и у неё, в конце концов, не было особенных оснований испытывать благодарность к людям или к судьбе. Её сумбурные противоречивые чувства не удивляли капитана Блада. Он понимал источник этой ненависти, которая звенела в её голосе, когда из мрака до него доносились её упрёки.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 У меня не было другой возможности спастись. Могла я знаю, что Дон Жуан такой человек, каким вы его изображаете? Известно ли, ли мне это даже теперь?» «Вот как», — произнес Блад. «Разве вы не видели разграбленных домов и пепелищ Басетеры? Не видели всех этих ужасов, всех страшных бесчин, створимых там матросами по его повелению? И вы все еще сомневаетесь в том, что это за человек? Взирая на весь этот ужас, содеянный ради того...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 Впрочем, он довольно бурно сокрушался по поводу бедствий, постигших город, и капитан Блатт уже готов был отдать ему в этом смысле должное. Но тут выяснилось, что губернатора беспокоит не столько страдания жителей Басетеры, сколько те последствия, которые может все случившееся иметь лично для него, когда французское правительство призовет его к ответу. Бледная, измученная мадам де Кулевенн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 Все это выбивает человека из седла. Прошу извинить меня, Масье. Э, к сожалению, я не имею чести знать ваше имени. вандермир Питер Вандермер к вашим услугам.